Глава 8. Сокровище Индианы. Камень судьбы. Перенесемся на несколько десятилетий вперед. 22 февраля 1975 года «Нью-Йорк Таймс» опубликовала заметку о преступлении в небоскребе на Риверсайд-Драйв. В мистера Хорша, 45 лет, стреляли трижды. Его тело было обнаружено незадолго до полудня ремонтником – который спустился вниз, чтобы выключить отопление. Детективы из отдела по расследованию убийств заявили, что бумажник мистера Хорша пропал, и они не исключили ограбление в качестве мотива, хотя потерпевший никогда не носил больших сумм денег. Погибший Фрэнк Хорш был сыном Луиса Хорша, владельца 27-этажного небоскреба «Мастер Билдинг», в стиле ар деко на Риверсайд-Драйв, 310, в верхнем вест вестсайде Манхэттена, штат Нью-Йорк. Убитый проживал здесь же, на 17 этаже, с женой и двумя детьми. Пресса вспомнила, что его отец, Луис Хорш, попадал на ее страницы с 1920-х годов, когда он был главным финансовым покровителем Николая Рериха. «Нью-Йорк Таймс» так дорисовывала подробности загадочного убийства. Доктор Сильвия Кампарини, помощник судмедэксперта, сказала, что ее предварительный осмотр показал, что мистер Хорш умер от пулевых ранений в голову, грудь и шею. Его нашли лицом вниз, в луже крови, между двумя котлами. А то, что преступление произошло не в квартире или коридоре, а почему-то в цоколе, где находилась котельная, внезапно породила в нью-йоркской прессе нездоровый ажиотаж, всплеск конспирологических теорий и подозрений в том, что Фрэнк Хорш, возможно, хотел проникнуть к так называемому краеугольному камню, да кто-то ему помешал. Ведь много лет назад, 24 марта 1929 года, при начале строительства небоскреба «Мастербилдинг», именно на уровне, где теперь произошло убийство, состоялась закладка символического краеугольного камня здания. Перед тем, как тот был замурован, под фундамент в подготовленную бетонную полость был помещен Раджпутский ларец XVI века, содержавший фотографии таинственных мест, по которым экспедиция Рериха прошла в 1925-1928 годах. А еще так называемый камень Чинтамани. Молва, которая не стихает и до ныне, утверждала, что на самом деле камень Чинтамани – это не что иное, как легендарный камень судьбы, фрагмент подушки библейского праотца Иакова. Согласно рассказу, приведенному в книге Бытия, Иаков бежал от своего старшего брата-близнеца Исава после того, как обманом выманил благословение их отца Исаака. Во время бегства Иаков отдыхал вместе под названием Лус, Вифиль, подложив под голову вместо подушки камень. Во время сна на этом камне Иаков имел божественное видение. И приснилось ему, и вот лестница поставленная на земле, и вершина ее доходит до неба, и вот ангелы Божии восходят и не сходят по ней. Поэтому Иаков и посвятил камень Богу в качестве памятника. Со временем упоминание камня в библейском тексте обросло средневековыми легендами, а ему самому приписали магические способности. Одна из британских легенд гласит, что в глубокой древности пророк Иеремия перенес подушку Иакова в Ирландию, откуда потом она попала в Шотландию и под названием «Скунский камень» стала частью трона, на котором коронуют королей Шотландии. После восшествия на английский престол шотландской династии Стюартов он был перевезен в Лондон и в последний раз использовался в 1953 году, во время коронации Елизаветы II. В 1996 году правительство возвратило его в Шотландию, в Эдинбургский замок, с оговоркой, что на следующую коронацию его одолжат. Часть сторонников независимости Шотландии считает, что это официальная версия бытования скунского камня – ложь, а настоящий артефакт скрыт. Некоторые конспирологи дошли до мысли, что, возможно, именно он и является краеугольным камнем небоскреба Хорша. Ценность же этого предмета в их мыслях такова, что и сегодня существует целая группа верующих, которая полагает, что завладение замурованным камнем судьбы – Даже стоит разрушение небоскреба мастербилдинг. Когда в биографии Рериха возникают спекуляции космического уровня и такие предметы, как «Камень судьбы», ассоциация с профессором Индианой Джонсом кажется еще более очевидной. И это не просто текстуальная и сюжетная перекличка. Но важное отличие от голливудских историй заключается в том, что рэриховский камень – это не авторская фантазия, он был на самом деле. Вот только что это был за камень? Как утверждал Николай Константинович, камень, ставший важной частью мифа о том, что семья Рерих была избрана высшей силой Махатом, упал с Ориона. И имя этого созвездия возникает не случайно. Ежегодно со 2 октября по 7 ноября на ночном небе Европы загораются яркие искры, и множество людей стремится загадать желание при виде падающей звезды. Конечно, падают не звезды, а метеориты. Это происходит, когда Земля проходит через метеорный поток, оставленный хвостом кометы Галлея. В древности было замечено, что этот рой метеоритов на осеннем небе располагается в границах созвездия Ориона. Поэтому он получил название Ариониды. Своего пика поток Арионид достигает к 21 октября. Возможно, что именно с этим потоком связано важное событие истории христианства. Накануне битвы при Мульвиском мосту 28 октября 321 года император Константин Великий увидел в небе горящий крест. Это была христограмма, инициалы Иисуса Христа, скрещенные Х и Р. С этим чудом стали связывать пророческую фразу «Сим победиши» и принятие Константином христианства. Существует предположение, что знак Небес Константину был метеором и, скорее всего, из потока Арианит. Утверждение Ререхов о том, что их камень упал с Ориона, может быть искажением исходной и возможной в реальности истории о его происхождении из потока Арианит. В окружении Ререхов это мистическое сокровище предлагалось воспринимать как дар Небес или Божье послание. Камень оброс причудливыми легендами, созданными для подтверждения уникальности семьи и самого Николая Константиновича. Пока вокруг него сплетались семейные мифы, предмет сначала называли просто «камень», а затем «камень Чинтамани». Объект впервые возникает в откровениях русской пифии в записях от 1 июня 1923 года. «Следите за Монголией, Урианхай и Уксун, понимают луч черного камня, который пришлю вам. Урянхай – русское название Тывы, бытовавшее до 1921 года. Уксун – река в Мордовии. Почему именно ее название прозвучало в пророчестве, знают только Махатмы. А уже 20 июня Махатмы в типичной для них стилистике магистра Йоды рассказывают, что ждет Рерихов в ближайшее время. Чистый море и подарок получите в Париже. У Русватти и Фуяма получат один из талисманов. Увидите у себя, у вещей будет записка. Да, да, да. Умейте мой дар повести на родину. Дориносимо. С дерзостью возьмите в руки ваш щит. Дориносимо. В дар приносимые священные дары. Церковнославянский. Строка из Херовинской песни, исполняемой на литургии. Одно прошу: не ослабьте силу золотом. Учение мое не любит золото, пусть серебро. Пошлите кольцо Удраи на образец. Удрая эзотерическое имя старшего сына Юрия Рериха. Легче можно сделать. Учи до восхода моего год через подобающих людей достойно встретить Урянхая знак. В октябре поймете. Тот дом рун камень пошлют, тогда можно ехать ко мне. Потом Махатмы изрекли пророчество, которое записано так. Фуяма может представлять те орды монголов, которые пойдут его рукой, камень держащий. Долго молчал камень, пора появиться. У Русватти указан чудесный день пробуждения камня. Материализация черного камня произошла в Париже в начале октября 1923 года. Он был обретен в гостиничном номере отеля «Байрон», где остановилась семья Рерих, направлявшаяся в Индию на встречу с махатмами. О том, что махатмы уже назначили свидание, Елена Ивановна написала сыну Юрию в Париж еще 10 апреля 1923 года. «Родной Юханчик, поставленные тобой вопросы – поедем ли мы искать учителя или же поедем туристами, изумили нас, более того, ошеломили. Мы знаем, где встретим, мы знаем, что надлежит выполнить, посему эти вопросы неуместны. Просто так без чудес свидания с Махатмами состояться, конечно же, не могло. Была необходима мощная увертюра, как в Просефале Вагнера. И вот в качестве такой прелюдии и свершилась акция с камнем. Момент появления предмета Елена Ивановна в своем дневнике описывает так. «В субботу, 6 октября, в 11 утра, Удрая принял посылку. Птицы приносят, не надо много говорить, ибо много гонщих на следу. На вопрос, кто прислал посылку, приносят, дайте гостю к дому». На крышке, принятой Удраей Юрием Рерихом, посылке имелась адресация. Месье и мадам Рерих. И адрес отправителя деля Траст Банк Пари Санк Рю Вандом с припиской Дюля Пар Дю М.М. То есть от М. Mm. В деревянном ящике находился ларец. Получатели долго не решались открыть его, но сразу догадались, что внутри него помещался тот самый таинственный камень из пророчеств Махатм. Вот что пишет о нем Рерих в книге Сердце Азии.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 Лишь небольшой кусок его выдан и блуждает по всей земле, сохраняя магнитную связь с главным камнем. 7 октября, на следующий день после появления посылки, Рерих считает важным известить об этом своего духовного сына Владимира Шибаева. «Родной Яруя, сообщаю вам радостную, но глубокую тайну. Только круг в Нью-Йорке, и вы будете знать ее. Всякое разглашение повлечет неисчислимые бедствия всему плану. Вчера, 6 октября, в 11 часов утра, через Банкерс Страст, в пакете получен камень. Он заключен в ковчеге, и три недели ковчег не будет открыт. Ковчег обернут в старый пурпуровый бархат с изображением знака, как на плате вам данным, но с буквою М. От ковчега идет особый аромат, усилившийся за день. Снимем фото и пришлем вам. На ларце изображение буквы М и прилагаем описание по-английски и схематический рисунок. Все это настолько важно, что не могу писать ни о чем другом. Крепко сохраните тайну, будут пытаться ее достать, и радуйтесь духом во имя грядущего». На ларце действительно имелись изображения причудливых фигур, силуэты мужчины и женщины, зимородки, а на одной из сторон рельефы в виде буквы «М». В шкатулке находилась специфическая ткань. Католический покров на святые дары, в центре которого была вытканная эмблема святого Бернардина Сиенского. Это достаточно популярный католический символ. В центральном круге располагается триграмма обозначение Христа и начертанная стилизованным шрифтом. Из круга исходят 12 пылающих лучей, аллегорически изображающие последовательность 12 молитвенных прошений. Этот покров изображен на картине Святослава Рериха «Священный ларец» и на другой его работе «Николай Рерих со священным ларцом». Трехнедельный духовный карантин ларца закончился новым ошеломлением, о котором мы узнаем из очередного послания к Шибаеву от 31 октября 1923 года. «Родной мой Яруя, каждый день полон событий. 28-го мы открыли ковчег» и, подняв ткани, видели камень и сняли его. Скоро отпечатаем и пошлем вам, храните в полной тайне. При открытии камня у нас особенно билось сердце, и как бы мелкими иголками кололо лицо и пальцы. Атмосфера была так густа, что Елена Ивановна после должна была лечь. Со всех сторон сейчас идут новые данные о камне. О Верах нашел в книгах о Мессии. Лихтман, а Вирах его эзотерическое имя. Юрик нашел о храме Ориона в Средней Азии. Тарухан говорит, что Алтай называется камень. И мы так рады, что вам уже можно доверить эту тайну. Внутри, как и подозревалось, оказался загадочный камень. Метеорит? Возможно. И, наконец, 20 апреля 1924 года, Рерих посылает Шибаеву еще один разъясняющий комментарий о смысле камня, который был предложен Морисом Лихтманом. Соломон соответствует знаку льва. Глубокая долина отделяла в древние времена город Давида от горы моря. Во время Соломона ее пересекал священный мост. Камень хранился в подземном своде горы море Мы читаем в Сидра Рабба Черный цвет в глазах микропросопуса подобен цвету камня. Задачу поднять камень Бог возложил на Соломона. Сидрараба Большая книга. Священное писание гностической религии мандеизма. Его же называют Адамовой книгой Мандеев, религиозной группы, проживающей в Ираке. Микропросопус Меньшее лицо. Термин из Кабалы означающий «бога-сына». Применяется также в гадательной практике Таро. После про отца Иакова появление царя Соломона в этом списке библейских тяжеловесов кажется уже неизбежным. В своем дневнике Зинаида Лихтман-Фоздик пишет даже, что камень обладал способностью самостоятельно передвигаться по поверхности стола и излучать тепло. Много строк камню посвящает эпифия. Наиболее внятно Елена Ивановна излагает новорожденную легенду в письме от 1 октября 1935 года Рихарду Рудзитису, главе Рижского Ририховского общества. И вот что она поясняет. «Легенда о камне. Так на снимке камень покоится в ковчеге на древней ткани, на которой вышита в сиянии лучей древняя надпись «Сим Победиши». Триграмма расшифровывается несколькими вариантами, в частности, Инхок Сигно винцес» Сим победишь. Другие варианты: Инхак Салюс. В этом кресте спасение. И Иисус Хоминум Сальватор. Иисус Спаситель человечества. Та самая надпись, явившаяся равноапостольному императору Константину. Здесь важно упомянуть, что «Сим Победиши» назывался и роман любимой Елены Рерих, писательницы-медиума «Крыжановской Рочестер», сочинявшей свои произведения по ее словам в момент спиритического общения с покойным английским аристократом Рочестером. Отсюда и вторая часть ее псевдонима. Замечу, что на «Крыжановскую Рочестер», как на особый эталон духовной литературы, указывал в письме императору Николаю II и великий князь Александр Михайлович, глава Розенкрейцеровского ордена Мизари, кузен и зять царя. Но кто же в действительности был отправителем ларца с метеоритом? Кто скрывался за банковским адресом? Отмечу факт. На протяжении июня 1923 года, когда Елена и Николай Рерих останавливались в Париже и Виши, Художник неоднократно советовал своему рижскому корреспонденту Шибаеву писать не на адрес их отелей, а именно на тот самый адрес «Сио Банкер Страст Компани», «Санк Плас Ван Пари». То есть посылку в отель к Рерихам переслали с того абонентского ящика, который они считали абсолютно надежным для своих частных писем или бандеролей. Несмотря на анонимность отправителя, тем не менее на шкатулке присутствует на него намек. Он весьма оригинален и представлен в виде шарады, понятной только посвященным. На картине Святослава Рериха «Николай Рерих со священным ларцом» видно, что на боковине этого предмета изображен зимородок. На французском языке зимородок звучит как «мартан пешор», а на итальянском «мартин пескаторе, то есть «мартин рыбак». Имя Мартин во Франции и Италии стало использоваться для обозначения членов секретного общества мартинистов. Впрочем, и в России, времен Радищева, который и сам принадлежал к мартинистам, членов этой организации называли также только на русский манер – мартинами. На мартинистов вроде бы указывает и надпись на посылке от ММ. Дело в том, что основателями ордена мартинистов – Выступали два мистика, в чьих именах есть начальные М – Мартинес де Паскуалис и Луи-Клод де Сен-Мартен. Единственный комментарий, который по поводу посылки оставил Давид Энтин, ныне покойный директор музея Рериха в Нью-Йорке, вроде бы подтверждает подозрения о мартинистах. Французское тайное общество сначала не решалось передать камень, потому что Рерихи были им неизвестны, но приказ о передаче камня исходил из другого анонимного источника, которому они не могли отказать. Эта информация была предоставлена Даниэлю Энтину, членом который утверждал, что то общество является его единственным американским филиалом. «Тайное общество было мартинистским или розенкрейцерским». Эти сведения Энтин получил от американца, который не захотел назвать свое имя, но дважды приходил в музей в начале XXI века. Он утверждал, что принадлежит к тайному ордену во Франции, который поколениями хранил чудесный камень, а в 1923 году отдал его в Париже Рериху. Таким образом, речь должна идти о послевоенном синархическом ордене мартинистов, продолжавшим традицию, когда-то утвержденную попюсом и Маркизом Дальвейдром. Он был основан в Париже 3 января 1921 года Виктором Бланшаром. Именно это тайное общество, наверное, и следовало бы подозревать как истинного отправителя реликвии в отель «Байрон». Тем более, что в среде французских муртинистов, а затем и в обществе полярных, которое пришло им на смену в 1929 году, для общения с потусторонними силами использовали так называемый метод оракула астральные силы», который в целом был похож на то, что совершали во время спиритического сеанса Елена и Николай Рерих. Техника этого спиритического метода была получена в 1908 году. Согласно легенде, молодой человек по имени Марио Филли встретил под римом старого отшельника, звавшегося отец Жюльен, который доверил ему рукопись с описанием процесса чревого вещания и какими-то формулами. Несколько лет спустя, примерно в 1920 году, Филли и его друг Чезари Аккамани изучили рукопись и обнаружили, что в ней описан основанный на математике метод обращения к оракулу «астральные силы», который вводил непосредственно в контакт с Розенкрейсерским центром эмиссии, расположенным в Гималаях. Этот центр возглавляли три мудреца, жившие в подземном центре Агарты, впервые открытом Луи Жаколео и Маркизом Дальвейдром. Сходство адресата и техники спиритической связи, характерное для методов мартинистов и Елены Рерих, говорит об их общем происхождении. Возникает разумный вопрос, если мы предполагаем, что посылка была послана французскими мартинистами, должно было существовать некое передаточное звено, астральное послание французам от Махатам не считается. Некий реальный человек должен был сначала узнать о том, что Рерихам сообщено «Море и подарок получите в Париже», а затем отдать приказ французам, чтобы мартинисты успели подготовить посылку. Если, как стало известно позже, приказ о передаче камня исходил из другого анонимного источника, которому они не могли отказать, то кто именно отдал этот приказ? Однако история с обратным адресом оказывается намного проще. Как любому предмету, зашкаливающей сакральностью, черному камню нужна была большая обстоятельная легенда со множеством деталей и доказательств. 8 марта 1924 года Елена Рерих записывает, что ей привиделось во время спонтанного сеанса чревовещания. Слышала слова «ММ» о камне. «ММ» – Махатма море В нем заключена частица великого дыхания, частица души Ориона. Днем видна радужная аура и руки ММ, подносящие мне темный предмет. Вечер явил смысл камня – указал на сокровище Великого Духа Урусвати, надо приобщить камень к вашей сущности. Находясь ночью между вами, камень ассимилируется с вашим ритмом и через созвездие Ориона закрепит связь со своим сужденным путем. Узнайте, что камень послан был Наполеону. Камень был отнят, когда отклонился от единения с женой. Этот сексуальный подтекст, видимо, волновал Махатму Морию, который указал, что камень усиливал эротические чакры с помощью энергии Ориона. В письмах к кришскому рерихианцу Рихарду Рудзитесу Елена Рерих сообщает дополнительные интригующие подробности. Между прочим, некоторые исследователи символизма, связанного с чашей Грааля, видят в чаше камень, который сейчас находится в миру сопутствуя историческим событиям, после чего он должен вернуться домой в сердце Азии. Такое толкование тоже близко истине. После смерти Будды чаша эта находилась одно время в храме в Карашаре, откуда она исчезла, и с тех пор она хранилась в Шамбале. Согласно всем преданиям, перед новой эпохой Майтреи эта чаша вновь появится. Может быть, она уже появилась? Сближение чаши Будды и чаши Грааля Елена Рерих развивает в письме Рудзитесу от 18 ноября 1935 года с пометкой «Конфиденциально». Там она делает прямое признание насчет их тождественности. «Дорогой Рихард Яковлевич, очень тронуло меня ваше тонкое понимание легенды о сокровище мира. Конечно, каждый знак имеет много значений». Дар этот есть осколок главного тела, хранящегося в твердыне света. Присылка этого дара с незапамятных времен знаменует собою наступающий срок сужденного объединения и мощи той страны, где он появляется. Именно все великие объединители и основатели владели им. Конечно, Восток особенно полон легенд об этом даре Ориона, и народы всюду ищут его синдовский слышал эти легенды. Много их в различных версиях более или менее правдивых. Так и тибетский и монгольский белый конь Эрдени Мори, несущий Чинтамани, сокровище мира, тоже связан с этим появлением. В анонимной статье 1924 года в журнале The Forward, которая иллюстрируется Рериховской работой Чинтамани, сокровище мира, снова возникает ссылка на уже упоминавшийся мистический бестселлер. В книге Осиндовского «Люди, боги, звери» 1922 года часто упоминается легенда о черном камне, согласно монгольским источникам. А в англо-тибетском словаре Ешке мы находим слово «нор-бу-рин-по-се» – сказочный драгоценный камень, обладание которым доставляет неисчерпаемые богатства. Он имеет форму овального плода. Повсюду известны масонские символы и астрономические указания на это. В сентябрьском бюллетене Астрономического общества 1923 года, изданном в Париже, написано о явлении розовых лучей, появляющихся в созвездии Ориона. А согласно статье профессора Анесаки «Виде Пепль» октябрь 1923 года, японская катастрофа связана с проявлением новой эры человечества. Справедливости ради скажу, что сведения о камне чинтамане впервые встречаются в X веке нашей эры в индуистском философском труде Йога Васиштхи, которая пишет о драгоценном камне под названием Шьяманта, дарующем процветание своему владельцу. Это действительно хорошо известный индологам мифический артефакт. В буддизме Чинтамани считается одной из четырех реликвий которые были найдены в сундуке, упавшем с неба во время правления тибетского царя Лха Тотори Ньянцена. Но пусть эти подробности не уводят от важной проговорки Елены Рерих. А Синдовский слышал эти легенды. В третьей главе, где речь шла о Шамбале и о Гарте, я уже упоминал этого польского автора. Но оказывается, его литературные образы повлияли не только на главный сюжет рериховской мифологии – Шамбалу, но и на более мелкую легенду их жития – Камень Чинтамани. Этому сюжету, кстати, художник посвящает целых три картины. «Сокровище мира Чинтамани» 1924 года из серии «Его страна», «Белый камень» 1933 года и «Чинтамани» 1935 Рерих возвращался к этому артефакту в мыслях вновь и вновь. В «Путях благословения» Ререх пишет чинтаманий конь белый, несущий на спине чудесный камень сокровища мира». Как и жена, он приравнивает свой камень к священному Граалю, который, согласно одной из средневековых версий, озвученных в поэме Вольфрама фон Эшенбаха, представлял собой камень и свет, однажды упавший на землю с небес». Рерих идет еще дальше и помещает свой конкретный камень и в монгольские предания. Он пишет «Песнь Вольфрама фон Эшенбаха о Граале, о камня, приобретает научное значение». Вот еще выдержка из монгольских преданий. Когда Гуши-хан, глава всех алетов, народность Монголии, закончил борьбу с Немава, он принес с собой волшебный черный камень. Подаренный далай владыкой мира. Гуши-хан хотел построить главный город «желтого учения» в Западной Монголии. Но Алеты, воевавшие в то время с царем Манчжуров из-за китайского престола, терпели поражение за поражением. Последний хан Алетов Амурсана бежал в Россию, но перед своим бегством переслал черный камень в Ургу, Пока камень находился в Урге, и живой Будда мог им благословлять народ, монголы и их скот были избавлены от болезней и несчастья. Но сто лет назад камень был украден. Буддисты напрасно искали его по всему свету. С момента его пропажи монгольский народ начал вымирать. Замечательно видеть, как самые разнообразные люди тянутся к этой мировой легенде. Странное дело отрывок со слов, когда Гу Хан до фразы «С момента его пропажи монгольский народ начал вымирать» является вовсе не истинной монгольской легендой, а дословной цитатой из книги Осиндовского «Люди, боги, звери». Это просто литературная фантазия польского автора. По сути, Рериховский камень Чинтамани становится последовательной реализацией в жизнь отрывка из книги «Поляка». Поэтому стоит остановиться на этой фантазии подробно. События романа «Люди, боги, звери», отчасти основанные на реальных событиях, разворачиваются с начала 1920 года до мая 1921 года, когда Осиндовский, простившись с бароном Унгерном, покидает его армию в Монголии и летом 1921 года оказывается в Пекине. Уже не в романе, а в жизни Осиндовский через Манчжурию добирается до Владивостока, а оттуда уплывает в Токио. В японской гостинице Осендовский встретил американского журналиста Льюиса Стентома Пейлина. Тот сносно говорил по-русски, что упростило общение. Яркие рассказы Осиндовского о его эпопее в Монголии загипнотизировали американца. Он нашел их не просто занимательными, но и потенциально коммерчески успешными, если они обретут форму книги. Пейлин предложил Осиндовскому описать загадочный и жестокий мир Азии, а в качестве переводчика увидел себя. Захваченные этой идеей, два компаньона пересекли океан и оказались в Нью-Йорке. Здесь, в отеле МакАльпин на Геральт-сквер, на углу Бродвея и 34-й улицы в Манхэттене, не так уж и далеко от здания Рериховского музея, Осиндовский заканчивает свои сенсационные фантастические мемуары «Люди, боги, звери». К тому времени в США уже были изданы разнообразные воспоминания участников русской революции и гражданской войны, написанные буквально по горячим следам событий, сколыхнувших Россию. Однако Пейлин, не только переводчик, но и менеджер издания, написал в предисловии. Когда один из ведущих критиков Америки, доктор Альберт Шоу, из Review of Reviews, после прочтения первой части тома рукописи, охарактеризовал ее автора как Робинзона Крузо XX века, то он указал на ту особенность повествования, которая одновременно наиболее привлекательна и наиболее опасна. Описание последовательности испытаний и захватывающих переживаний кажется местами слишком эмоциональным, чтобы быть реальными или даже вероятными во времена нашего поколения. Я хотел бы поэтому заверить читателя, что доктор Осиндовский является человеком большого и разнообразного жизненного опыта. Он ученый, исследователь и писатель с тренированной и тщательной наблюдательностью, которая оставила печать аккуратности и надежности на этой хронике. Только исключительные обстоятельства этих исключительных дней могли вернуть человека стольких талантов назад, в окружение пещерного человека и таким образом дать нам необычный отчет о личных приключениях, великих человеческих загадках и религиозных мотивах, которые питают энергией сердце Азии. Мое участие в этой работе сводилось к побуждению доктора Асендовского записать свой рассказ в нынешнее время и помочь ему передать его историю по-английски. И вот в августе 1922 года в издательстве E.P. Datton Company выходит книга «Звери, люди и боги». Прогнозы Пейлина оказались правильными. Успех был ошеломительным. С августа по декабрь 1922 года книга стала переиздаваться ежемесячно, а в декабре 1922 года была переиздана три раза в январе 1923 года дважды, в феврале жды и даже в июне четырежды. Вот почему главным мотором легенды о черном камне становится сенсационный читательский успех книги Осиндовского в 1922-1923 годах. Первое упоминание о черном камне в чревовещательном телеграфе Пифии появляется меньше, чем через год после злободневной читательской новинки 1 июня 1923 года. Видимо, в период до 20 июня 1923 года, когда второе чревовещание дало краткую инструкцию по камню, Рерихи приняли решение о физическом воплощении своей и, конечно, Синдовского легендарной и очень древней реликвии. Текст книги Осиндовского действительно наполнен мастерскими описаниями кровопролитных событий и отличается захватывающими дух приключениями, которые только и возможны были в апокалиптические дни гражданской войны. И он имел особенности, выделявшие его среди других мемуаров. Наряду с достоверными описаниями барона Унгерна, его окружение. Противостояние этого вождя красной и даже китайской армиям в тексте книги имелись упоминания о некоем владыке мира, живущем в особой стране Агарте, и, конечно же, о некоем магическом камне, который стал бы спасением для монголов. Книга содержала и другие, выходящие за рамки достоверности, описания предметов и событий. Фантастические детали не только раскрутили тираж издания, но и вызвали настоящую бурю среди востоковедов и даже политиков. Автора упрекали в мистификации и подлоге. Эмигрант Дмитрий Першин, написавший мемуары барон Унгерн, Урга и Алтын Булак, в 1933 году сообщал, «От барона веяло средневековьем, и в нем чувствовался атовизм, наследованный им от далеких предков рыцарей-крестоносцев, Та же жажда, как и у них, боевой жизни, и, пожалуй, та же вера в сверхъестественное, потустороннее. Он был суеверен, ему всегда сопутствовали даже в походе ламы-ворожей-гадальщики. И на этой слабой струнке играли многие, в том числе называли некоего Осендовского, написавшего книгу «Небылицу в лицах» или «Звери, люди и боги». А швед Свен Гёдин – Великий исследователь Центральной Азии, с которым находился в переписке Юрий Рерих, был настолько взбешен книгой Осиндовского, что в 1925 году выпустил в Германии критическое исследование «Осиндовский и истина». Претензии Гёдина к польскому автору вполне обоснованы. Он выдвигает целую армию убийственных подробностей, опровергнуть которые вряд ли возможно скрупулезно и внимательно рассматриваются все случаи плагиата из книги уже столь хорошо знакомого нам теосовского автора маркиза дальвейдра автора миссии индии в европе геодин пишет история рассказанная фердинандом осиндовским достигает драматической кульминации в пятой главе тайна тайн и я рад что без дальнейших церемоний могу сказать что весь материал мистерии мистерии принадлежит к области теософических спекуляций, попросту украденной у французского мистика. Сравнив текст, я могу заявить, что плагиат был полным, от начала и до конца. Текст был украден, с разницей, что место действия было перенесено из Индии в Монголию. Полное название книги – «Миссион de Линд-Юроп», «Миссион de Люроп-Ази», «Ла киссион du Махатма Эса» солюсион Либрери «Либрэри Дорбон-Эне» Пари. «Ле Маркис де Сент-Ив дель Господа, Сент-Ив и Осиндорский черпали материал из одного и того же источника. Откуда Сент-Ив взял эти странные басни, о которых он рассказывает в своей книге, мне неизвестно, и у меня нет времени углубляться в этот вопрос. Но если у кого-то возникнет интерес – можно обратиться по адресу французского издательства. Сент-Ив списал у Осиндовского? Этот случай невозможен, так как Mission де Линд-Юроп» вышла в свет в 1910 году, после смерти писателя, а господин Осиндовский приобрел свою монгольскую мудрость в 1920-1901 годах. Мне неизвестно, и я сомневаюсь, что книга когда-либо будет переведена на монгольский язык. Без сомнения, среди монголов есть и те, кто обладает в той или иной степени знанием французского языка. Но старый пастух и охотник, ламы из монастырей, не могли ни слова сказать по-французски. Книга Осендовского относится к категории пивных романов, для которых у немцев есть безошибочный термин «мусорная литература». Эта негативная оценка Гёдином книги Осиндовского, впрочем, сегодня кажется слишком эмоциональной для литературы такого развлекательного жанра. Однако в связи с Рерихами для нас важно то, на что Гёдин не указывает. Если сравнивать работу Осиндовского с книгой Дальвейдера, от которой поляк почему-то отталкивался в своих фантазиях, связанных с доктриной мартинизма, то очевидно, существенное для текущей темы – различие. Дело в том, что единственный камень, который в своем тексте упоминает Маркиз, причем лишь однажды, более чем необычен. И это отнюдь не камень Чинтамани. Вот что пишет французский идеолог мартинизма. «Итак синархия может быть установлена экскатедра. Здесь в смысле непререкаемо» под эгидой европейского верховного пантификата доступ к которому будет открыт всем иудея христианам без различия вероисповедания образования и национальности такое сверхнациональное преобразование явится ключом от будущего здания всего европейского социального строя оно тот Краеугольный камень, который говорит Евангелие, был отброшен с того времени, когда политическая монархия в Иудейском царстве заместила Моисеевскую Синархию. Важно, что в тот момент, когда Рерих размечал свой маршрут по тропам Азии, существовало только одно политическое сверхнациональное преобразование. Только эта организация действительно открыто стремилась стать мировым правительством. И называлась она Исполнительный комитет коммунистического интернационала. Он провозглашал наступление эпохи мировой революции и ее неизбежного финала Всемирной Федерации. Поэтому краеугольный камень синархии, пусть и в переносном смысле, и краеугольный камень небоскреба мастербилдинг – это вовсе не случайные совпадения. Теперь о реальных предметах в посылке. Так как камень Рерихов оказался воплощением в жизнь фантазии Асендовского, не так уже и важно его происхождение, безразлично и мастерская, современная французская, в которой была изготовлена шкатулка. Замечу, что шрифт букв «М», который был использован в оформлении этого предмета, Рерих использует еще раз, в 1926 году, в оформлении книги «Рерих Хималая о Силуэты этих инициалов похожи на буквицы в европейских средневековых миниатюрах xiv 15 веков, что указывает на местную мастерскую, работавшую в стиле историзма псевдоготики. Впрочем, любопытно было бы получить от специалистов по декоративно-прикладному искусству мнение о том, что именно видят в дизайне шкатулки профессионалы Возможно, у нее имеется какой-то совершенно конкретный средневековый прототип из соборов Франции. Дар Ориона, священный камень Чинтамани, Николай Константинович подарил себе сам. Рерих очень хотел создать убедительную легенду о благословении его и членов его семьи высшей силой. Поэтому он воплотил в жизнь миф из популярного в Америке и Европе литературного бестселлера который был известен миллионам, снабдил появление волшебного камня театральными подробностями, а в переписке с адептами напустил оккультного тумана. Но грех обвинять Рериха, ведь это же Махатмы хотели подарить ему заветный метеорит. Если бы не они, разве поехал бы чудесный ларец с даром Ориона в Москву навстречу с Лениным?